Мы стали счастливыми домовладельцами. Летом 2015 года наша история с поиском недвижимости наконец-то завершилась. Мы стали владельцами дома и восьми соток земли. В конце августа риэлтор сообщил нам, что сделка зарегистрирована и документы на нашу новую крымскую недвижимость получены. Мы с Леной бросили в машину два матраса, Раскладушку, кастрюлю, сковороду и прочие картины-корзины-картонку, а маленькую собачонку французского бульдога Масяню оставили в Петербурге с сыном на хозяйстве и отправились в Крым принимать свое долгожданное богатство. Дом был старый, саманный, 1953 года постройки. Особенно не вникая в детали, мы сразу решили, что дом сломаем – а на его месте построим новый. Главной ценностью для нас был участок. Ровный, почти квадратной формы, всего в нескольких шагах от центра города, но при этом в тихом переулке. На входе во двор рос огромный грецкий орех, обильно увешанный зелеными плодами. Когда мы впервые увидели свой будущий дом, он выглядел довольно неприглядно. Однако дом был живой. Внутри дом выглядел гораздо лучше, чем снаружи. Планировка у него была просто замечательная. Толстые стены, огромные окна, светлые помещения, никаких проходных комнат. Площадь дома небольшая, всего 70 квадратных метров. Однако нам двоим больше не надо. Ехали долго, с тремя ночевками в придорожных гостиницах. Могли быстрее добраться, но не спешили, рассчитав так, чтобы прибыть в Старый Крым засветло. Нам надо было принять хозяйство у арендаторов, которым мы в предыдущий приезд на сделку дали время на то, чтобы подобрать себе новое жильё. Перед выездом из Петербурга позвонили арендатору, сообщили, что едем. Он сказал, что всё в порядке, они дом уже освободили. Пообещал встретить нас и всё про дом рассказать. С водой в Старом Крыму тогда было так. Водопровод оживал к полуночи. Вода шла из крана до 4-5 утра, а потом отключалась. Как тут жить? Вопрос решается установкой емкостей. Присоединяют ее к водопроводной трубе, устанавливают запорную систему с поплавком, как в бачке унитаза. Когда водопровод оживает, вода автоматически поступает в бочку. Когда ёмкость заполняется доверху, поплавок поднимается и перекрывает подачу воды. Не надо караулить, когда дадут воду. Ложишься спать, бочка сама наполнится. Воду дают 4-5 дней в неделю, поэтому надо экономить, чтобы не остаться с сухой бочкой. От ёмкости идёт разводка на кухню и в санузел. К ёмкости подключается насос, который нагнетает давление, Плюс автоматическое устройство. Открываешь любой кран, автоматика срабатывает, насос включается, вода идёт. Закрыл кран, всё выключилось. В доме устроена система канализации. Слив выводился в двухкамерный септик. В первой, небольшой камере, вода отстаивалась и потом поступала во вторую. Эту систему соорудили ещё первые владельцы дома. Хозяин дома был человеком обстоятельным, все делал с умом и на совесть. Арендатор показал нам все, что он сам на свои деньги туда сделал, и сказал, что может это демонтировать и забрать, а может оставить. За работу денег с нас не возьмет, а только стоимость самих приборов, механизмов и материалов. Мы заплатили и получили работающую систему отопления и водоснабжения. Потом мы, конечно, всё переделали, но в первые полгода это наследство исправно работало и нас выручало. Газ в дом подведён не был, так что еду готовить было не на чем. Однако мы привезли с собой электрочайник. Так что мы разгрузились, распаковали вещи, затем я сходил в магазин за свежим хлебом и едой. Мы заварили чай и поужинали бутербродами. На следующий день мы приобрели в местном хозяйственном магазине двухкомфорочную электроплитку. На ней весь месяц и готовили еду. Муторное дело. Плитка примитивная, регулировка грубая. Не сразу получается приладиться к необходимому уменьшению-увеличению огня. Но других вариантов не было. Так что пришлось справляться. Холодильника не было. Поэтому старались готовить так, чтобы сразу же съедать. Утешало то, что есть свежеприготовленную пищу, полезно для здоровья. Иногда ходили мы в кафе, которых в нашем маленьком городке оказалось неожиданно много, никак не меньше двух десятков. Перепробовали всю местную национальную кухню и больше всего полюбили янтыки. Это то же самое, что и чебурек, Только жарится без масла на сухой сковороде. Потом нашли здесь столовую. Самая настоящая советская столовая из детства. Супы, борщи, котлеты с картофельным пюре и жареные пирожки. Оказалось, что вкусно и недорого. Так что с голоду мы тут не пропадали. Да и городской сельскохозяйственный рынок оказался в пяти минутах ходьбы от нашего дома. А там осенью полное изобилие свежайших и вкуснейших овощей и фруктов. Для нас первое время было удивительно, что качество продуктов на рынке выше магазинных, а цены ниже. Привыкли уже, что в мегаполисах рыночные овощи и фрукты стоят вдвое дороже магазинных. После ужина мы начали укладываться на первый ночлег в своем новом доме. Анатолий. Никакой мебели в доме не наблюдалось. Раскладушка у нас была одна на двоих. елена сразу сказала, что спать на полу не будет. Мало ли кто здесь по ночам гуляет. Я спорить не стал, расстелил матрас на полу и сразу уснул. Сказалось усталость и напряжение дороги. Слышал сквозь сон, что кто-то действительно топал лапками по полу, сопел и недовольно пыхтел. Но это меня нисколько не тревожило. Я был дома. Елена. Спать на полу я бы не согласилась ни за какие деньги мира. В поддоне душевой кабины я обнаружила жабу. Я их ужасно боюсь. К лягушкам не испытываю никаких негативных чувств, но жабы — это совсем другое дело. Как представила, что это чудовище ночью прыгнет мне на лицо, а ещё мыши. Они тут несколько дней жили одни и распоясались хуже некуда». Одна прямо на наших глазах схватила сухарь и утащила к себе в норку. И пауки. В доме их было немало. Не сказать, чтобы я их боялась, но неприятно, если они вдруг захотят ночью со мной познакомиться. В общем, на раскладушке мне было намного спокойнее, чем на полу. Но всё равно как-то не по себе. Я думала, что не смогу уснуть, буду всю ночь ждать каких-то неприятностей. Но оказалось, что все мои страхи были напрасными. Не успела положить голову на подушку, как тут же провалилась глубокий сон. Ночью проснулась, полежала, прислушиваясь. Звуков не было, только Толя посапывал. А так, кругом абсолютная тишина, воздух свежий, ночь черна, на небе через окно видны звезды, а я в своем доме. Хорошо полежала с накатившим чувством счастья и снова уснула.